Форнези презрительно засмеялся. «Провинция! Подумаешь?» Мы шли по дороге в гонно и вдруг остановились изумленные. Это место казалось ярмаркой, ярмаркой, полной людьми из всех уголков империи. Некоторые устраивали конские состязания, некоторые смотрели на травлю собак или медведи Очень многие, столпившиеся во рву, любовались петушиным боем. — Юноша, чуть-чуть постарше меня, я видел, что он офицер. Остановил передо мной свою лошадь и спросил, что мне нужно. — Найти место моей стоянки, — ответил я, и показал ему щит. Фарнезий поднял свой широкий щит, на котором виднелось изображение трех букв, похожих на букву x Счастливое предвестие, — сказал он. — Твоя когорта в соседней башне с нашей... Но все солдаты смотрят на петушиный бой. Это счастливое место. Пойдем, вспрысь с ним, Орлов. Это значило, что он предлагает мне выпить. Прежде я передам, кому следует солдат, — ответил я. Я был рассержен и пристажен. — О, ты скоро отделаешься от этих детских понятий! — крикнул он. — Но все равно. Я не хочу разрушать твоих надежд. Иди к статуе богини Рима. Тебе это необходимо. Это лучшая дорога на север. Он засмеялся и уехал. Не более как в четверти мили от себя я видел большую статую и пошел к ней. Большая дорога ведет на север и к Валенции, но она преграждена из-за пиктов. И кто-то там подаркой нацарапал слово «конец». Когда я достиг этого места, мне почудилось, что передо мной пещера. Я и мой маленький отряд в тридцать человек ударили все вместе в землю копьями, эхо прокатилось под сводами, но никто не вышел к нам. Скоро я заметил дверь с нашим номером, мы вошли в нее. Я увидел спящего повара и приказал ему накормить нас, потом взобрался на гребень стены, взглянул на страну пиктов и, прибавил парнезий, «Кирпичная арка со словом «конец». Особенно подействовала на мое воображение и потрясла меня. — Ведь я был почти мальчик. — Как это ужасно! — сказала Уна. — Но почувствовали ли вы себя лучше после хорошего... Дэн остановил ее, подтолкнув локтем. — Лучше? — спросил Парнези. — Когда солдаты моей когорты вернулись с петушиного боя без шлемов, держа своих петухов под мышками, и спросили меня то я? Был ли я счастлив?» «Нет, но я заставил и мою новую когорту почувствовать себя несчастной». «Моей матери я написал, что счастлив, однако...» «Мои друзья...» — он вытянул руки на своих обнаженных коленях. «Я не пожелал бы худшему врагу страдать так, как я страдал в течение первых месяцев жизни на стене. Подумайте». В числе офицеров вряд ли был хоть один, кроме меня, как я думал, потерявшего милость моего генерала, вряд ли один, не сделавший чего-нибудь дурного или безумного. Один убил человека, другой украл деньги, третий оскорбил богов или обидел высоких сановников, а потому был послан на стену в это убежище от позора и страха. Солдаты оказались не лучше офицеров. Кроме того, стену наполняли представители всех племен и народностей империи. Не находилось двух башен, в которых люди говорили бы на одном и том же наречии или поклонялись бы одним и тем же богам. В одном отношении только между всеми нами царило равенство. Какое бы оружие мы ни носили до появления в этом месте, на стене мы превратились в лучников, точно скифы. Пикт не может убежать от стрелы или проползти под нею, он сам лучник, он знает». — Вероятно, все время вы сражались с пиктами, — заметил Дэн. — Пикты сражаются редко. — Около полугода я не видел ни одного воюющего пикта. — Мирные пикты сказали нам, что все они ушли на север. — Что значит мирный пикт? — спросил Дэн. — Это такой пикт, их было много, который умеет сказать несколько слов на нашем языке и перебирается через стены, чтобы... Продать лошадь или собаку-волкодава. Без лошади, собаки и друга человек погиб бы на стене. Боги даровали мне все эти три дара, они не от дара лучше дружбы. Вспомни об этом, — Фарнези обратился к Дэну, — когда сделаешься взрослым молодым человеком. Твоя судьба зависит от твоего первого истинного друга. Он хочет сказать, — улыбаясь, — заметил Пек, — Что, желая быть порядочным малым, ты должен в юности приобрести хороших друзей. Но если в ранней молодости ты сам будешь поступать низко, у тебя будут низкие друзья. Прислушайся к словам о дружбе, которые говорит благочестивый Парнезий. — Я совсем не благочестив, — ответил Парнезий, — но знаю, что значит быть хорошим человеком. И хотя мой друг не имел надежды на счастливое будущее... Он был в десять раз лучше меня. Не смейся же, Фан! — О, вечная юность, верующая всему! — крикнул Пек, качаясь на высокой ветке бука. — Расскажи же им о твоем пертиноксе! Это был посланный мне богами друг. Я говорю о первом юноше, который заговорил со мною. Он был немного старше меня и командовал когорты Августа Виктории в башне между нашей и Номидийской. По совести он был гораздо лучше меня. — Почему же он служил на стене? — быстро спросил Луна. — Ведь все они сделали что-нибудь дурное. — Вы сами сказали это? — Его отец умер. Он был племянником очень знатного и богатого человека, не всегда добро относившегося к его матери. Когда Пертинакс вырос, он узнал это. Тогда его дядя хитростью и силой отправил его к стене. — Мы познакомились во время одной церемонии в нашем храме. В темноте это было во время убиения быка, — объяснил Парнезий Пеку. — Знаю, — сказал Пек. Он повернулся к детям и прибавил. — Вы не вполне поймете это, — сказал он. Парнезий говорит, что он встретил Пертинокса в храме. — Да, мы впервые встретились в подземелье. И оба получили звание грифонов. Форнезий коснулся рукой своей шеи. Эртинакс уже два года пробыл на стене. И хорошо знал пиктов. Прежде всего он познакомил меня с обычаем носить на себе вереск. — Я не понимаю, что это значит, — проговорил Дэн. — Научил охотиться в стране пиктов вместе с тихим пиктом. Пока человек остается гостем такого пикта и носит на себе ветку вереска, этот человек в полной безопасности. Если бы кто-нибудь, не пикт, отправился в заросли один, он, конечно, погиб бы от стрел, а, может быть, раньше утонул бы в трясине. Только одни пикты умеют находить дорогу через эти черные скрытые топи. Самым большим нашим другом был старый одноглазый Алло. Иссохший пикт, у которого мы купили наших лошадей. Сперва мы уходили в низины, только чтобы вырваться из ужасного города и поговорить о родине. Позже Алло научил нас охотиться на волков, на больших рыжих оленей, широкие рога, которых похожи на еврейские подсвечники. Прирожденные римские офицеры из этого смотрели на нас сверху вниз — Но мы предпочитали вересковые заросли их развлечений. — Поверь мне. парнезии снова обратился к Дэну. — Ничто истинно дурное не пристанет к юноше, когда он сидит на лошади или преследует оленя. — Помнишь ли то, Фаун? — он повернулся к Пеку. — Тот маленький алтарь, который я выстрелил Сильвану Пану на окраине соснового леса за ручьем. — Который... «Камень с изречением и из сочинение ксенофонта?» Совсем новым голосом спросил Пек. «Нет, что я знаю о ксенофонте?» Тот алтарь сложил пертинокс. После того, как он случайно застрелил стрелой первого горного зайца. «Я сделал свой алтарь из круглых валунов в память моего первого медведя. Эта постройка заняла целый день. Как мне было хорошо!» Арнезий быстро взглянул на детей...